Глава 9. Resident Evil выходит в сеть Назария онлайн-мультиплеера Еще до того, как Resident Evil вселил страх в игроков по всему миру, геймеры уже начали считаться с мощью Capcom, не в последнюю очередь благодаря Street Fighter 2. Запоминающийся набор персонажей, инновационный геймплей и незабываемый саундтрек сделали файтинг неотъемлемой частью поп-культуры 90-х. Street Fighter 2 вошла в число самых узнаваемых игр во всем мире, вместе с Super Mario и Sonic the Hedgehog. Более того, среди всех франшиз Capcom, Street Fighter уникальна тем, что ее огромная популярность уходит корнями в соревновательный многопользовательский геймплей, обеспеченный социальным взаимодействием игроков в залах аркадных автоматов. До пришествия видеоигр люди соревновались разве что в спортивных дисциплинах, но аркадные автоматы предложили молодому поколению Японии, Северной Америки и Европы новый способ социализации. Существует бесчисленное количество историй про подростков, вваливающихся в местный аркадный зал после школы и спускающих монету за монетой для того, чтобы сыграть в Street Fighter против своих друзей. Когда впоследствии Street Fighter 2 портировали на домашние консоли вроде Super Nintendo и Mega Drive, ее соревновательная природа осталась нетронутой, Нужен был лишь второй контроллер. Другие издатели тоже популяризировали мультиплеерный геймплей. Ярким примером может послужить Nintendo с ее Super Mario Kart. Тем временем мир все сильнее охватывали цифровые технологии, сперва благодаря PC, а позже еще и мобильным телефонам. Со временем устройства получили и доступ к интернету. Видеоигровые консоли, будучи по сути компьютерами, также обзавелись сетевыми возможностями, расширяющими их функционал. Игры с онлайн-элементами начали появляться еще в 80-х. Небольшое количество консолей NES и SNES в Японии выделял ограниченный и рудиментарный сетевой функционал, позволявший пользователям приобретать дополнительный контент, который сегодня принято называть DLC. Начиная с 90-х, сетевые возможности для онлайн-мультиплеера стали доступны для PC-игр. Что касается консолей, то среди них серьезным и популярным онлайн-сервисом впервые смогла похвастаться Sega Dreamcast. Вышедшая в 1998 году японская версия комплектовалась модемом со скоростью 33,6 кбит с чего было достаточно и для скачивания DLC, и для онлайн-мультиплеера. Появившаяся спустя год американская модель получила модем со скоростью 56 кбит с Предназначенная только для сетевой игры Fantasy Star Online от Sega стала одним из самых популярных релизов на Dreamcast. К тому времени даже производители карманных консолей начали заигрывать с онлайн-функциями. Уровень технологий это позволял. В 2000 году обладатели игры Pokemon Crystal для Game Boy Color от Nintendo могли подсоединить приставку к мобильному телефону, чтобы получить дополнительные задания и предметы. При этом онлайн-мультиплеера в игре не было. С начала нулевых потребители в Японии, Северной Америке и Европе получили возможность доступа к широкополосной передаче данных, а значит, более быстрому интернету. Это создало условия для мейнстримового онлайн-гейминга к моменту выхода PlayStation 2, Xbox и GameCube. В этот период Sony, Nintendo и Microsoft исповедовали каждый свой подход к онлайн-мультиплееру. Microsoft действовала наиболее решительно. В ноябре 2001 года компания выпустила Xbox со встроенным широкополосным модемом и, твердо веря в будущее этой технологии, избавилась от медленных модемов на 56 килобит в секунду, отрезав пользователям без доступа к широкополосной связи возможность играть в онлайне. В конце 2002-го Microsoft представила платный онлайн-сервис Xbox Live. С того момента, в отличие от обладателей консолей Nintendo и Sony, пользователям Xbox приходилось доплачивать за возможность поиграть в сетевом режиме. Преимуществом Xbox Live для пользователей стало единое контролируемое со стороны Microsoft сетевое решение для всех игр на Xbox. Sony, в отличие от Microsoft, избрала более гибкий подход. Компания поддерживала онлайн-функции, но не считала их чем-то необходимым. PlayStation 2 вышла без встроенного модема, но с портом, позволяющим подключить модем отдельно. В 2001-м Sony выпустила сетевой адаптер, поддерживавший как передачу данных со скоростью 56 кбит в секунду, так и широкополосное соединение. В отличие от Xbox Live, Sony, равно как и Sega, не стала создавать централизованный онлайн-сервис, позволяя издателям создавать собственные сервисы для игр, как платные, так и бесплатные. В 2004-м, когда широкополосное соединение стало более доступным, а сервис Xbox Live уже пользовался завидной популярностью, Sony выпустила облегченную модель PlayStation 2 со встроенным широкополосным модемом. Однако до создания централизованного онлайн-сервиса компания оставалась еще два года. До той поры самой заметной сетевой игрой для PlayStation 2 оставалась Final Fantasy XI Online от Square. Nintendo со своей GameCube пошла совершенно другим путем. Несмотря на ранние эксперименты с сетевым соединением в Японии, компания скептически относилась к онлайн-мультиплееру и не верила, что он станет чем-то обыденным. Ни одна игра для GameCube от Nintendo не имела онлайн-функционала. Тем не менее, подобно Sony, компания выпустила в качестве периферийных устройств как модем со скоростью 56 килобит в секунду, так и широкополосный модем, чтобы другие компании могли создавать онлайн-контент для GameCube. В конечном счете, этим воспользовалась лишь Sega, выпустив Phantasy Star Online 1 и 2 в 2002 году и ее сиквел в 2003. Обе игры требовали ежемесячной абонентской платы. За редкими исключениями, на GameCube фактически не было онлайн-гейминга, а Nintendo не изменилась до прихода следующего поколения консолей. Capcom поддерживала идею онлайн-гейминга куда охотнее Nintendo. По сути, она одной из первых среди японских компаний-издателей попробовала ввести в игры сетевой функционал. Учитывая ключевую роль мультиплеера для Street Fighter 2, это виделось естественным ветком развития франшизы. В начале нулевых Capcom поддерживала в Японии сетевой сервис для Dreamcast под названием Matching Service. Компания портировала на консоль ряд своих аркадных игр, добавив в них онлайн-геймплей. Среди них были Super Street Fighter 2X, Dark Stalkers, Super Puzzle Fighter 2X и Street Fighter Alpha 3. Из-за нежелания Capcom развивать подобные сервисы на Западе, эти порты либо не выходили за пределами Японии, либо выходили, но без онлайн-функционала. После прекращения поддержки Dreamcast Capcom стала исследовать возможность онлайна на PlayStation 2 и Xbox. В 2002 году компания выпустила гоночную игру с селлшейдингом «Автомоделиста», а в 2004 — приключенческий экшен «Монстр Хантер». «Автомоделиста» не снискала интереса игроков и вскоре была забыта, а вот «Монстр Хантер» оказалась куда более успешной, заложив основы будущей популярности франшизы. На Xbox Capcom выпустила несколько файтингов, совместимых с Xbox Live, включая Capcom vs. SNK 2 EO и Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes. Серия Resident Evil также начала заигрывать с онлайн-геймплеем. Ты все делаешь не вовремя. Resident Evil Outbreak. Capcom дала зеленый свет разработке онлайновой Resident Evil с рабочим названием Network Hazard в 2001 году. Несмотря на то, что основные части Resident Evil с конца 2001 года выходили эксклюзивно для GameCube, нежелание Nintendo поддерживать онлайн-гейминг и ограниченная популярность Xbox в Японии Подтолкнули Capcom к выбору PlayStation 2 в качестве платформы для онлайновой Resident Evil. Политика Capcom в отношении GameCube не исключала появления спиновов на консолях конкурентов, а выгода от появления франшизы в какой-либо форме на PlayStation 2 казалась очевидной. Среди участников проекта Network by Hazard выделялся Норитака Фумидзу, один из старейших сотрудников Capcom. Он присоединился к компании в 1985 году по приглашению Йосики Акамото и в свои первые годы в Capcom занимался дизайном и планированием аркадных игр. От 1943 The Battle of Midway до многочисленных выпусков Street Fighter и игр серии Versus, а также спродюсировал несколько частей Mega Man для консолей. Позднее Фунамидзу выступил в роли генерального продюсера Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis и Resident Evil Code Veronica. В сотрудничестве с Nintendo он также спродюсировал две игры из серии Zelda для Game Boy Color, Oracle of Seasons и Oracle of Ages. «Изначально главой разработки Network Hazard должен был стать Синдзи Миками», — вспоминает Фунамидзу. «Но он на тот момент занимался созданием Resident Evil 4. Поэтому Миками попросил меня взять шефство над проектом за него. Я согласился, поскольку задумка показалась мне интересной». Разработку поручили подразделению Capcom Production Studio One, которая занималась двухмерными файтингами, а также разработала Devil May Cry 2 и онлайновую гоночную игру «Аутомоделиста» для PlayStation 2. В кресле гейм-директора расположился Иетиро Сасаки, присоединившийся к Capcom в 1994 году и работавший над такими играми, как Power Stone и TechRomancer. Продюсером под начальством Фунамидзу стал Цу Йоси Танака. Подружить формулу Resident Evil с онлайном оказалось непросто. В отличие от серии Street Fighter, Resident Evil на тот момент ассоциировалась исключительно с однопользовательской игрой. И единственным исключением была Resident Evil Survival 2, код Вероника. Следовательно, формулу требовалось изменить, геймплей должен был подразумевать участие нескольких игроков. В итоге в одной онлайн-сессии могло участвовать до четверых игроков, каждому из которых позволялось выбрать одного из восьми оригинальных персонажей с уникальными чертами характера и физическими способностями. Таким образом, геймерам дали возможность подобрать героя себе по душе в зависимости от набора навыков и личных качеств. Некоторые персонажи были сильнее или быстрее в бою, а другие могли носить с собой больше предметов или начинали игру с уникальной экипировкой. Интересен подход создателей к внешности героев. Подобно отряду Stars из оригинального Resident Evil, каждый персонаж в Network Bay Hazard воплощал представление о типичном американце с точки зрения японских разработчиков. Любопытно, что лица героев напоминают голливудских знаменитостей начала двухтысячных. Беспечный офицер полиции Кевин, похожий на Тома Круза, сильный и сбалансированный боец. Мужественный сантехник Дэвид смахивает на Брэда Питта. Официантка Синди, вылитая Кэмерон Диас. А журналистка и феминистка Алиса до жути напоминает Николь Кидман. Афроамериканский сотрудник подземки Джим, почти точная копия Криса Такера. Джордж выглядит как Алик Болдуин, а Марк словно Вин Греймс. При всем этом последняя героиня Йока позаимствовала свою внешность у сотрудницы Кэпком. Когда Фунамидзу задали вопрос об этих умопомрачительных сходствах, он заявил, «Насколько мне известно, команда не пыталась сделать персонажей похожими на каких-либо знаменитостей специально. Скорее всего, это просто совпадение». Чтобы уложить повествование в относительно короткие онлайн-сессии, команда Фунамидзу решила разбить игру на несколько сценариев, которые были короче типичных для Resident Evil приключений на 8 часов, но при этом достаточно продолжительными, чтобы надолго занять игроков. Команда решила поместить события игры в Раккун-Сити и его окрестности. К тому же действие должно было разворачиваться одновременно с событиями Resident Evil 2 и Resident Evil 3 Nemesis, что давало новой части прочную связь с каноном серии. На ранней стадии разработки команда рассматривала наброски около 20 сценариев, у каждого из которых был свой творческий руководитель, поясняет Фунамидзу. «Но у нас не хватило времени, чтобы включить все сценарии в игру. В итоге мы выбрали пять лучших и начали детально их прорабатывать. В то время как предыдущие спиноффы вроде Resident Evil Survival и Resident Evil Gaiden были низкобюджетными проектами, разработанными на аутсорсе, Network Biohazard казалась более перспективной затеей. Компания видела в игре большой потенциал, поэтому нам выделили бюджет, сопоставимый с бюджетами игры Миками на GameCube, говорит Фунамидзу. Это позволило нам добавить в игру высококачественные катсцены, полноценный саундтрек и множество озвученных реплик. В самом деле, учитывая пять сценариев и восемь протагонистов, для игры подготовили больше контента, чем для других частей Resident Evil, не говоря уже о спин-оффах, которые проходились достаточно быстро. Публика получила первое конкретное представление о Network Biohazard благодаря тизеру, показанному на пресс-конференции Sony во время фестиваля E3 2002. К тому времени игра уже стала известна за пределами Японии под именем Resident Evil Online. Трейлер представлял собой смесь геймплея в реальном времени с восемью играбельными персонажами и CG-заставок, в которых засветился инфицированный G-вирусом Уильям Биркин. Полноценная 3D-графика на новом для Resident Evil движке отличалась детализацией и выглядела более продвинутой в сравнении с Resident Evil Code Вероника. Движок позволял показывать на экране больше играбельных персонажей и отрисовывать масштабные локации. Особенностью Resident Evil Online на фоне других частей серии стало появление датчика вирусной инфекции, которая прогрессировала быстрее в случае урона от врагов. По сути, это был таймер, ограничивающий доступное геймерам время на прохождение отдельного сценария. В онлайн-режиме игроки, чей датчик заражения достигал 100%, мутировали в зомби и при желании в течение короткого времени могли попытаться напасть на бывших напарников. Возможность играть за зомби стала отличным рекламным ходом, и ее широко использовали в маркетинговой кампании игры. В начале 2003-го Capcom все еще планировала сделать Resident Evil Online исключительно сетевой игрой. Однако уже к весне авторы объявили, что в нее можно будет играть и в офлайне. «Изначально мы видели Resident Evil Online-игрой, в которую можно играть только по сети, но после долгих размышлений решили сделать ее доступной и вне сети, чтобы увеличить число потенциальных покупателей», вспоминает Фуномидзу. На тот момент онлайн-игры все еще занимали небольшую и специфическую нишу в геймерской среде, так что подобный ход был логичным способом расширить аудиторию игры. Оффлайн-режим никак не менял геймплейную и нарративную составляющие, но сетевых напарников в нем заменили герои под управлением искусственного интеллекта. Capcom, к тому же, решил сменить название игры на Resident Evil Outbreak. Такой подзаголовок казался более нейтральным и не сводил игру к онлайновому или оффлайновому опыту. В то же время слово Outbreak, вспышка, отсылало одновременно и к вспышке вируса в Раккун-Сити, из-за которой разворачивались события игры, и к механике заражения. Resident Evil Outbreak вышла в Японии 11 декабря 2003 года. Релиз в Америке последовал спустя несколько месяцев. Сетевую связь обеспечивал сервис Multimatching BB от одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Японии KDDI. Месячная подписка стоила 945 йен, около 9 долларов, немалая сумма. В то же время сервис позволял использовать с другими играми от Capcom, включая аутомоделиста. Локализация для американского рынка заняла три месяца из-за большого объема текста в игре. В США онлайн-функции игры поддерживал сервис Snap от Sega, не требовавший абонентской платы. Сервисы от KDDI и Sega работали независимо друг от друга, так что американские и японские игроки не могли играть вместе. Впрочем, геймерам в регионе PAL, в который входят Европа и Австралия, повезло еще меньше. Мало того, что им пришлось ждать релиза игры до сентября 2004 года, так из их версии еще и полностью убрали сетевую составляющую, предложив игрокам исключительно оффлайновый опыт. Ироничное стечение обстоятельств, учитывая, что изначально игра должна была работать только в онлайне. В ответ на вопрос о причинах такого решения, PR отдел европейского офиса Capcom сослался на языковой барьер и разобщенную интернет-инфраструктуру в Европе, заявив, что выпустить онлайн-игру в Европе гораздо сложнее, чем в Японии и США. Самые очевидной тому причины особенности языка и работы интернет-провайдеров в каждой стране. стран. Capcom будет пытаться преодолеть эти трудности. Resident Evil Outbreak получила смешанные отзывы. Критики и игроки хвалили ее за детализированную графику, мелодичный саундтрек, высокую реиграбельность и геймплейные инновации. Однако пользователи столкнулись с серьезными проблемами игрового движка как в онлайне, так и в офлайне. Первым бросалось в глаза время загрузки. При переходе между комнатами подгрузка могла занимать до 45 секунд. Технически это немногим дольше загрузок в основных частях Resident Evil, но из-за отсутствия анимации открывающихся дверей в Resident Evil Outbreak подгрузки стали более заметными и раздражающими. Пользователи PlayStation 2 могли существенно их ускорить, подключив к консоли фирменный жесткий диск, но в онлайн-режиме этот трюк работал только в том случае, если периферии пользовался каждый из игроков. При этом жесткий диск стоил дорого и работал лишь с несколькими играми, так что успеха у пользователей не снискал. А вышедшая в 2004 году облегченная версия PlayStation 2 и вовсе не поддерживала подключение жесткого диска, так что для поклонников Resident Evil Outbreak эта функция стала еще менее доступной. Помимо прочего, онлайн-составляющая получила немало критики американских СМИ за отсутствие возможности общаться с помощью голосового или текстового чата. Как и любая кооперативная мультиплеерная игра, Resident Evil Outbreak требовала от игроков согласованности действий для успешного прохождения сценария. Игра в целом представляла собой более серьезные испытания, чем основные части Resident Evil, особенно на высоких уровнях сложности. Игрокам часто требовалось работать вместе, чтобы победить особенно сильных врагов. При этом Resident Evil Outbreak позволяла геймерам общаться лишь с помощью небольшого количества заранее записанных и очень плохо озвученных реплик которые проигрывались при движении правого аналогового стика в одном из четырех направлений. Герои могли звать на помощь, благодарить напарников, просить их вернуться или, наоборот, продвигаться дальше. Вскоре после релиза общим местом стали рассказы о том, как игра случайно набирает в одну сессию игроков разного уровня и опыта. Порой это делало прохождение сценариев необоснованно сложным, Поскольку игрок, который не знал, как проходить игру, мог случайно забрать ключевые предметы, а у его напарников не было адекватных способов объяснить ему это и вместе пройти эпизод, чтобы обойти это ограничение, более искушенные игроки сбивались в сообщества на форумах. Там они обменивались контактной информацией, а после вели переговоры в различных программах для общения вроде AIM, Messenger от America Online или даже созванивались по телефону. Большинство западных игровых разработчиков осознало важность коммуникации в онлайн-играх еще на заре сетевых технологий, отчего отсутствие подобных функций в Resident Evil Outbreak кажется еще более странным. Пожелавший остаться неизвестным участник разработки игры признался, что Capcom попросту не понимала, насколько важным может оказаться голосовой чат. В компании осознанно решили ограничить переговоры между игроками. Критика стала для Capcom шоком. Я думаю, что они даже представления не имели о том, какой популярностью пользовались голосовые чаты в США. Сотрудник также частично списал оплошность на то, насколько важна приватность и анонимность на родине Кэпком. Вы заходите в аркадный зал в Японии, и автоматы там расставлены экранами друг к другу. Всюду завеса анонимности. Кроме того, разработчик вспомнил, как в команде боялись, что голосовой чат разрушит атмосферу игры. У команды имелось весьма конкретное представление о том, как должны работать, например, головоломки. Мы хотели, чтобы два игрока в комнате общались, используя ограниченный набор записанных реплик. И по сей день геймеры получают удовольствие от японских игр во многом благодаря дизайну персонажей и тому, что участи героев заранее предопределены. Видимо, кто-то из сценаристов Capcom посчитал печально известную фразу Кевина «Ты все делаешь не вовремя» адекватным способом выразить неудовольствие поведением напарников по игре. Вспышка распространяется. Resident Evil Outbreak, файл номер 2. Несмотря на свои недостатки, Resident Evil Outbreak превзошла ожидания Capcom. В Японии игра к концу 2004 года разошлась тиражом в 437 779 копий, став самой продаваемой во франшизе Resident Evil со времен выхода в 2000 году Resident Evil Code Veronica для Dreamcast. По всему миру удалось реализовать 1 450 000 копий. Такой результат порадовал Capcom. Желая закрепить успех — Capcom Production Studio One вскоре получила добро на создание наследницы Resident Evil Outbreak, при этом игра не должна была представлять собой полноценный сиквел. Вместо этого разработчики собирались выпустить расширение с теми же персонажами, графическим движком и игровыми механиками. Такой подход позволял повторно использовать многие материалы из оригинальной игры. В основу сюжета должны были лечь пять сценариев, которые рассматривались на раннем этапе разработки Network Hazard, но так и не вошли в финальную версию игры. Все они разворачивались в Raccoon City. Многие авторы оригинальной игры, включая гейм-директора Иетира Сасаки и продюсера Цуёси Танаку, присоединились к разработке расширения. Однако Норитока Фунамидзу покинул Capcom в начале 2004 года, так что его вклад в создание продолжения фактически ограничился подготовительной работой над сценариями. Еще одним видным членом команды был Хидэаки Ицуно, работавший над сценарием Wild Things (Дикие). Сегодня он известен как гейм-директор таких популярных франшиз Capcom, как Devil May Cry и Dragon's Dogma. Первый анонс игры состоялся на страницах еженедельника Famitsu в апреле 2004-го. Релиз назначили на осень, менее чем через год с момента выхода оригинала. Capcom дала проекту имя Resident Evil Outbreak File No. 2, чтобы подчеркнуть его статус дополнения, завершающего историю первой игры. Основы геймплея, музыка и визуальная составляющая остались практически такими же. Восемь протагонистов вернулись с небольшими изменениями в способностях. Единственным ключевым отличием Outbreak File No. 2 — стала возможность впервые в серии стрелять на ходу, что наконец-то исправило недостаток, о котором критики говорили с 1996 года. Самое приятное изменение, впрочем, ожидало игроков в регионе PAL. Capcom успешно преодолела сложности, лишившие европейскую версию первой игры онлайн-функционала. А значит, геймеры в Европе теперь могли играть по сети. Однако, как и в случае с первой частью, серверы в Японии, Северной Америке и Европе управлялись разными компаниями, так что совместная игра из разных регионов была невозможна. Capcom также удалось сократить время загрузки по сравнению с первой игрой. И все же Outbreak File номер no. 2 по-прежнему ограничивало возможности общения игроков, заставляя их пользоваться заранее записанными репликами взамен голосового или текстового чата. Фанаты и журналисты вновь раскритиковали это решение Capcom и на сей раз были еще более суровы. Resident Evil Outbreak имеет на Metacritic достойную среднюю оценку в 71 балл, тогда как дополнение, несмотря на все свои улучшения, довольствуется куда более скромными 58 баллами. Низкие оценки привели к низким продажам. Некоторое число копий японской версии Outbreak File номер 2, вышедшей в сентябре 2004-го, комплектовалось демо-диском Devil May Cry 3 с целью подогреть интерес игроков. Однако за первую неделю продаж в Японии удалось реализовать лишь 89 131 копию игры. Значительно худший результат, чем у предшественницы, тираж которой составил 208 617 проданных копий за декабрь 2003-го. Американская версия игры вышла сильно позже, в апреле 2005-го, спустя 4 месяца после выхода Resident Evil 4 на GameCube. Resident Evil 4 стала революционной и народно любимой игрой из-за чего Outbreak File 2 выглядела на ее фоне попросту неинтересной. В регионе Пэл игра показала себя лишь немногим лучше, несмотря на добавление онлайн-режима. В итоге Outbreak File 2 не смогла преодолеть ключевую отметку в миллион проданных копий по всему миру. Наследие Outbreak Серверы для Resident Evil Outbreak и Resident Evil Outbreak File 2 поддерживались на протяжении нескольких лет после релиза игры. В Северной Америке они работали до июня 2007 года. В Японии KDDI прекратила поддержку своего сервиса Multimatching BB в июне 2011, после чего обе игры стали исключительно офлайновыми. По крайней мере, официально. Благодаря технически продвинутым участникам сообщества игровых моддеров, японские версии игр поддерживают онлайн-функционал при подключении к неофициальным серверам, эмулирующим инфраструктуру серверов KDDI. Они не санкционированы Capcom или Sony, но, как сообщают пользователи, функционируют практически идентично официальным. По словам Норитоки Фунамидзу, Capcom рассматривала возможность создания новых игр под брендом Resident Evil Outbreak после выхода Outbreak File номер 2. На ранней стадии разработки Network Biohazard команда наметила как минимум 20 сценариев, из которых в диалоге Outbreak использовала лишь 10. Как минимум столько же могло войти в будущие расширения. Однако из-за разочаровывающих продаж и плохой критики продолжение так и не было запущено в производство. Планы на выход Resident Evil Outbreak файл номер 3 окончательно растаяли. Capcom также раздумывала над портированием Resident Evil Outbreak на карманную консоль от Sony, PlayStation Portable, далее PSP, вышедшую в декабре 2004-го. В теории оборудованная Wi-Fi PSP могла бы стать идеальной платформой для Resident Evil Outbreak, учитывая, что игроки получили бы возможность объединяться в команды, собираясь в одном месте без подключения к интернету. Это избавило бы игру от критики за ограничения в социальных функциях. PSP также была мощнее любой предыдущей карманной консоли. Ее графические возможности могли сравниться с Dreamcast и даже PlayStation 2 на раннем этапе ее жизненного цикла. PSP точно бы выдержала пару частей Outbreak, хотя долгие загрузки, вероятно, остались бы проблемой. Однако Resident Evil Outbreak в каком-то смысле конкурировала внутри компании с Monster Hunter, вышедшей на PlayStation 2 в марте 2004-го. Фуномидзу участвовал в создании обеих игр, поскольку они разрабатывались в Production Studio One и использовали один и тот же движок. Оба проекта стали частью широкой стратегии Capcom по внедрению в свои франшизы онлайн-мультиплеера. Capcom была готова портировать на PSP либо Resident Evil Outbreak, либо Monster Hunter. По не вполне ясным мне причинам, в компании не хотели создавать портативные версии обеих игр, рассказывает Фунамидзу, покинувший Capcom до того, как было принято окончательное решение на этот счет. В итоге Capcom перенесла на PSP Monster Hunter, поскольку ее успех казался компании более вероятным. Версия игры для PlayStation 2 получила хорошую прессу в Японии, а в 2005 году для PlayStation 2 вышла ее расширенная версия Monster Hunter G, еще сильнее закрепив популярность бренда. Последующие годы серия Monster Hunter стала настоящим монстром продаж в Японии и оставила далеко позади любую часть Resident Evil, превосходя по этому показателю Final Fantasy и тягаясь на равных с Dragon Quest и Pokemon. Мировой успех ждал франшизу в 2018 году с выходом Monster Hunter World, которая разошлась тиражом в 10 миллионов копий по всему миру быстрее, чем любой другой проект Capcom на тот момент. Таким образом, портировать на PSP в 2005 году Monster Hunter, а не Resident Evil Outbreak, оказалось мудрым решением. В отличие от франшизы Monster Hunter, место Resident Evil Outbreak и Outbreak File номер 2 скорее только в учебниках видеоигровой истории. С 2011 по 2015 год Capcom в сотрудничестве с разработчиком социальных игр GREE поддерживала карточную игру под названием Biohazard Outbreak Survive но за исключением названия и нескольких персонажей, она практически никак не была связана с играми для PlayStation 2, как и с играми серии Survivor. Кэпком ведет себя по отношению к этим играм так, будто их никогда не существовало, сокрушается Фунамидзу, размышляя о возможном возвращении Outbreak и файл номер 2 в каком-либо виде. Если не считать небольших сюжетных отсылок, как, например, в вышедшей в 2017 году Resident Evil 7 Biohazard, серию Outbreak не вспоминают. Ни одну из частей дилогии так и не портировали на другие платформы. Однако называть эти игры незначительными или несущественными неверно. Первая попытка Capcom перенести Resident Evil в онлайн, возможно, и оказалась неудавшимся экспериментом, но Outbreak и Outbreak File No. 2 стали лишь первыми ласточками. Они проложили путь к более чем десятилетнему успешному опыту Capcom по объединению геймплея Resident Evil с онлайн-функциями. Capcom была в этом не одинока. Благодаря увеличению скорости интернет-соединения по всему миру, с появлением нового поколения консолей вся игровая индустрия сделала ставку на онлайн. В ноябре 2005-го Microsoft выпустила свою новую приставку Xbox 360 с обновленным сервисом Xbox Live, доступным с первого дня. В ноябре 2006-го вышла PlayStation 3, в которую на сей раз встроили широкополосный модем и жесткий диск, а также добавили поддержку сервиса PlayStation Network, далее PSN. Ответы Sony на Xbox Live. Nintendo наконец-то перестала пренебрегать сетевым функционалом, наделив и портативную DS, и домашнюю Wii возможностью онлайн-соединения через собственный сервис Nintendo Wi-Fi Connection. Индустрия создала условия, в которых Capcom получила больше пространства для разработки онлайн-игр. В результате почти каждая часть Resident Evil в период с 2009 по 2016 год в той или иной форме могла предложить пользователям онлайн-режим. И, к счастью, в новых играх всегда присутствовал голосовой чат.